Глава 12. Констебль патрульной службы Донна де Фрейтас входит в диспетчерскую с подносом. Убит местный строитель Тони Каран. И если судить по величине следственной группы, это серьёзное преступление. Донна гадает, в чём там дело. Если не спешить раздавать чай, может и узнает. Старший инспектор следственного отдела Крис Хатсон обращается к своей группе. Он всегда казался Дон неприятным человеком. Однажды открыл перед ней тяжелую дверь и, похоже, не ждал медали за такой подвиг. В доме и на участке полно камер. Снимите записи. Тони Карант покинул Куперс Чейз в два часа дня, а погиб, судя по его фидбиту, в три часа тридцать две минуты. Не так много времени надо проверить. Дон наставит поднос с чаем на стол, а сама наклоняется завязать шнурок. Здесь упомянули Куперс Чейз. Это интересно. На А двадцать четыре есть камеры примерно в четырехстах метрах от дома Карана и полумили севернее. С них тоже надо снять записи. Временные рамки вам известны. Крис прерывается и смотрит в сторону присевшей на курточке Донны Де Фрейтос. Что-то случилось, констебль? Осведомляется он. Донна выпрямляется. Да, сэр. Шнурок развязался. Не хотелось бы споткнуться с чаем в руках. Весьма разумно, соглашается Крис. Спасибо за чай. Мы не будем вас задерживать. Спасибо, сэр. Донна идёт к двери. Она понимает, что Крис, детектив как никак, вероятно, заметил, что туфли у неё без шнурков. Однако не станет же он нас осуждать молодого констебля за капельку здорового любопытства. Открывая дверь, чтобы выйти, она снова слышит голос Криса. Пока собираем все эти сведения, главная улика фото. оставлена убийцей рядом с телом. Давайте посмотрим. Донна, не устояв перед искушением, оборачивается и видит проекцию на стене. Старое фото. Трое мужчин в пабе смеются и выпивают. Стол завален банкнотами. У Донны всего секунда, но одного из мужчин она узнаёт мгновенно. Всё было бы по-другому, работай Донна в отделе убийств. Совсем по-другому. Не приходилось бы развлекать младших школьников, записывая им номера велосипедов невидимыми чернилами, и вежливо напоминать местным магазинновладельцам, что переполненные бачки являются нарушением. Констебль. Голос Криса сбивает Донну с мысли. Она отрывает взгляд от фото и переводит на Криса. Тот твёрдо, хотя и сочувственно, жестом предлагает ей выйти. Донна улыбается ему и кивает. Замечталась. Извините, сэр. Она открывает дверь и выходит на встречу скуке. Пока дверь не совсем закрылась, Жоан наловит последние слова. Итак, трое и все нам хорошо известны. Не следует ли перебрать их одного за другим? Дверь закрылась. Донн навздыхает.